Глава 1. Ксения. Я ждала этого звонка больше двух недель. Была мысль, что никто не наймет в качестве няни молодую и неопытную девушку, 22 лет. Что такое год в образовательном учреждении? Ничего. Да еще и увольнение по собственному желанию. Мало ли подумать что не справилась девочка, вот и ищет легкий путь. Правы будут, потому что я действительно не справилась. Только вот речь не о детях, а о самой системе образования в целом. Когда мы проходили практику в ВУЗе, то я просто ночами бредила этой работой, представляла себя в роли учителя, мечтала о том, как буду сама вести свои первые уроки. Там, в других школах, где за нами наблюдают и учителя, и наставники, все удавалось легко и просто. Мне пророчили светлое будущее, в котором буду одним из лучших учителей города. Но на деле все оказалось совершенно иначе. Розовые очки спали в первый же рабочий день, когда принесли срочные документы на заполнение. Я их благополучно убрала на край стола, в надежде, что все сделаю после уроков и сдам отчетность вовремя. Но не тут-то было. Через час с меня потребовали заполненные бумаги, и при этом достаточно сильно ругались, знав, что ничего не сделала. «Ты понимаешь, что лишишь нас премии?» Не понимала, потому что мне нужно было вести урок, свой первый в жизни урок. Неужели я должна была променять детей на бумаги? А оказалось, должна была бросить все и начать обзванивать родителей и уточнять их личные данные. А если кто-то из догадливых мам обратит внимание на время и спросит. «Ксения Константиновна, а почему вы уроки не ведете?» Что я должна была ответить? «Извините, дети подождут, а вот отчет нет?» Следующим испытанием для меня стало заполнение нескольких журналов почти одновременно. Проблема была в том, что совершенно не знала, как, что и где писать. Шла спрашивать у учителей помощи, а они отправляли к завучу. Завуч обратно к учителям. «Хождение по мукам, честное слово». Никто не мог просто спокойно сесть рядом и потратить на меня 20 минут своего драгоценного времени. Да мне можно было просто образец выдать, и все. Но нет, никто не додумался даже до такого. И я заполнила так, как догадалась сама. И, естественно, наделала ошибок, за которые вновь летела. Таких косяков за время работы было очень много. Я шла за помощью, меня прогоняли. Шла за советом, меня отправляли обратно. А когда пришла проверка, то тушите свет, бросай гранату. Я справилась частично с уроком, хотя по мне он был выстроен грамотно, и дети те ему поняли. Да мы даже успели выполнить все запланированные задания. Но нет, опять все не так и не эдак. Столько грязи было вылито на меня после, что дома кое-как отмылось от нее. И если до этого дня ходила и наивно хлопала глазами, то после такого инцидента стала огрызаться в ответ. Я виновата? Нет, виноваты вы, потому что не подсказали, не помогли, не направили. Я подходила за помощью? Подходила. Мне помогли? Нет. Вопросов тоже нет. Продержалась до конца года каким-то чудом. Просто не хотелось бросать детей, оставлять их на произвол судьбы в начале зимы. Терпела до весны. И как только прозвенел последний звонок, так сразу написала заявление и рассказала причину увольнения. Директор ухал и ахал, убеждал и уговаривал, что в следующем учебном году все будет по-другому. Только мне уже и этого года хватило. Когда позвонили из агентства, чуть не подпрыгнула от неожиданности, а потом от радости. «Меня приняли на работу! Мне доверят ребенка! Ура!» Так быстро собралась, что чуть не выскочила в тапочках на улицу. Благо опомнилась, глубоко вздохнула, досчитала до десяти и спокойно вышла из квартиры. До офиса добралась минут за тридцать с двумя пересадками и небольшой пешей прогулкой. Ловила себя на мысли, что просто улыбаюсь. А как зашла в кабинет к Светлане Сергеевне, так вообще светилась от счастья. Женщина предложила присесть на большой диван и стала рассказывать суть контракта. «Мало того, что я около трех недель буду заботиться о ребенке, так еще и наниматель оговорился о дополнительном заработке. Это чудесно. Смогу оплатить коммуналку и подащу квартиру в более благоприятном районе. А то боязно оставлять свои вещи в квартире с хлипкой дверью и бешеными соседями за стеной. Каждый раз вздрагиваю, когда у них что-то разбивается». Да о чем говорить? Дверь подпирает тумбой, а под подушкой держу скалку, как самое опасное и мощное оружие во всей квартире. Мне сегодня нужно было собрать необходимые вещи для работы и поездки. Имелся даже список, прочитав который, немного зависла. Купальник? Но у меня нет образования, позволяющего учить ребенка плавать. Ничего, на месте разберешься, — проговорила Светлана Сергеевна и протянула копию документа. Иди собирайся и утром будь по указанному адресу. Домой шла немного в смешанных чувствах. Все пыталась понять, что за ребенок меня ждет, как мы с ним будем играть и чем заниматься. Очень боялась, понравлюсь ли ему. Ведь большая часть успеха в работе зависит от детей. Если они приняли и доверились, то работать будет легче. К тебе станут прислушиваться, помогать, а уж никак не игнорировать. Вечером, сидя на табуретке в маленькой кухне, мягко сказать, офигевала от списка. платье джинсы, кофточки. Исключить бесформенную и растянутую одежду. А еще я должна соответствовать статусу няни. Быть всегда красивой, стильной и милой. Да, богатых не поймешь. Я, конечно, слежу за собой, но какая разница ребенку, какое платье нам не будет? А если мы пойдем играть на свежий воздух? Неудобно же? Но желание клиента закон. Я собрала вещи по списку, доложила лишь то, что необходимо мне. На всякий случай собрала аптечку, кое-какие личные вещи. Все-таки три недели большой срок. И не факт, что меня захотят выпускать в город. Интересно, а выходные мне положены? Утром следующего дня была в назначенное время по указанному адресу. Встретила меня довольно милая женщина, которая, осмотрев с ног до головы, довольно кивнула. Проходите, милая. Меня зовут Ирина Михайловна. Я хотела, чтобы вы присмотрели за моим сыном. Мальчик сломал ногу и теперь передвигается на костылях а мне необходимо уехать на некоторое время из страны, а оставлять его одного не хочется». Ужаснулась. Ребенок сломал ногу, а мать не может провести с ним время. Еле кивала и обещала, что присмотрю и сделаю все возможное, чтобы мальчик чувствовал себя хорошо. «А вы готовить умеете?» – неожиданно спросила женщина. «Конечно». Готовить не только умела, но и любила. «Превосходно». Два раза в неделю будут привозить продукты в дом. Если что-то необходимо дополнительно, то обращайтесь к Андрею. Он ваш водитель на этот период. Андрей – двухметровый шкаф, который забрал мой тяжелый чемодан и спокойно понес его в неизвестном направлении. А как зовут мальчика? Женщина на этих словах тепло улыбнулась. Богдан, раз все нюансы решены, то спускайтесь. Андрей вас отвезет. Я замешкалась. Думала, что вот уже приступлю к своим обязанностям, и меня отведут в вглубь огромной квартиры, но нет. Пришлось идти за амбалом и догадываться, что происходит. Почему мать и ребенок живут отдельно? С кем сейчас находится малыш? Меня посадили в большую черную машину. Я даже потерялась на заднем сиденье сжавшись в дверь. Водитель уверенно вел этот огромный корабль по дороге и увозил меня все дальше и дальше. Мы миновали центр, окраины города, и выехали на трассу. Вот тут моя фантазия и проснулась. Ох, картины она рисовала мне в голове, одна страшнее другой. То меня отвозят в лес, то на старый склад, то сейчас выкинут прямо на дороге, а чемодан увезут. Тут я даже стала спорить сама с собой. Зачем таким богатым людям мои вещи? Но машина тем временем свернула по указателю налево, и совсем скоро из окна стали видны большие дома. Они все были похожи на замки. Казалось, что соседи друг перед другом хвастались не только высотой забора, но и шириной крыши. Остановились мы, как ни странно, у деревянного двухэтажного сруба. Я даже немного растерялась, потому что это здание больше походило на терем из сказки. И совсем не сочеталось с остальными строениями. Хоть и было ничуть не хуже, но все равно в глаза бросалось. Андрей въехал на территорию, остановил машину чуть дальше от крыльца и помог выйти. Первое, что мне понравилось – воздух. Чистый, забивающийся в легкие. Шикарно. Я пару раз глубоко вздохнула, блаженно прикрыв глаза. Но расслабляться было нельзя. Меня ждет ребенок. Водитель тем временем понес мои вещи в дом, а я с договором в руках поспешила следом. Красивый и широкий холл, в котором меня оставил Андрей, напоминал сказку. Все было сделано из дерева. Невероятно изящный комод, над которым висело большое зеркало, смотрелся дорого и стильно. Рядом стоял мягкий пуф, чтобы можно было сесть и обуться. Нет, вся мебель, что я успела рассмотреть, была изящной. Но не это меня смутило. Не было детских вещей и игрушек. Я прошла чуть вперед и заметила, как из-за закрытых дверей выходит мужчина, чуть меньше по комплекции шкафа Андрея. «Вы кто?» Он смотрел на меня строгим взглядом темно-шоколадный глаз. Губы поджаты, между бровей залегла складка. «Няня?» – пролепетала я, рассматривая незнакомца. «Да, широкие плечи, сильные руки, в которых находились костыли!» «Какая еще няня?» Нога мужчины была до колена загипсована, и чтобы добраться до меня, ему пришлось сильно постараться. Было видно, что с костылями он познакомился не очень давно, наверное, вот только стал их опробовать. «Судя по всему, ваша пробормотала я, опускаясь на свой чемодан. Вот тебе и мальчик Богдан, Ксюша. Вот тебе и ножку сломал. За спиной возник Андрей и усугубило так сложную ситуацию. Богдан Игоревич, это Ксения Константиновна. Она будет жить с вами некоторое время. У меня из рук вырвали бумаги и понесли хозяину дома. А мне провалиться сквозь землю захотелось. Набрала столько настольных игр и раскрасок и целый набор карандашей и фломастеров. И как только представила, что этот мальчик Богдан сидит на диване и рисует, то стала нервно тереть ладони друг от друга. Ситуация малоприятная. Богдан Игоревич тоже был не рад моему появлению. Один только водитель вел себя исключительно вежливо и делал вид, что хозяин дома не бесится. Меня предельно деликатно подняли за локоть с чемодана и повели на второй этаж дома. Я бы вот согласилась уйти в открытую дверь за моей спиной. Но нет, меня тащили вперед. «Отведи в последнюю комнату!» Услышала за спиной голос Богдана Игоревича. «Мама, как тебя понимать? Нет, это ты меня послушай!» «Что?» «Постой, мама!» «Блин!» Разговор у членов семьи не удался, зато зазвонил телефону Андрея. «Да, со мной!» Мужчина протянул новейший телефон, и я его даже в руки с опаской брала. «Да?» «Ксюшенька!» Послышался голос женщины, которая меня на работу и нанимала для своего сына. «Ты на Багдашу не сердись. Он мальчик вспыльчивый. Просто еще не понял, что без посторонней помощи не справится. Ты уж за ним присмотри, золоце мое!» «Хорошо. Да уж, мальчик богдаша Вот чего-чего от такого поворота судьбы я не ожидала. Тем временем меня привели в самую дальнюю и, судя по всему, самую маленькую комнату из всех имеющихся так сказать, чтобы перед глазами не маячило и не чувствовала себя как дома. Из мебели были кровать, небольшой комод у стены и зеркало над ним. Ни шкафа, ни тумбы, ни стола. Минимум мебели, максимум пространства. Радовало то, что имелся небольшой балкон. Только окна выходили на заброшенную часть сада и рассмотреть, да и толком насладиться красотой этих мест, не удастся. Вот мой номер. На комод легла записка. При любых ситуациях звоните мне. С этими словами водитель вышел, оставив меня в замешательстве. и Что теперь делать? Раскладывать вещи или сразу вызывать такси и уезжать? Но мне уже заплатили деньги, да и часть дополнительной суммы перевели на карту. Нет, я отработаю этот контракт так, как положено. И буду няней для избалованного и высокомерного мальчика Богдана. Чемодан отъехал в угол комнатки, а я уверенно направилась в сторону двери. Нам обязательно нужно поговорить, иначе никакого толка от моего пребывания здесь не будет. Богдан Игоревич тихонько позвала мужчину, который сидел на диване и держался за голову. «Чего тебе?» Грубо ответил он, даже не повернувшись. «Я могу приступать к своим обязанностям?» На меня с усмешки посмотрели. «И какие же у вас обязанности, Ксения Константиновна?» «Судя по договору...» Он потряс помятыми бумагами. «Вы няня! Будем играть в машинки?» «Если надо, то и в машинки!» Обиделась. Такое ощущение, что виновна в этом происшествии только я. Зачем то грубить? Неужели нормально нельзя разговаривать? «Вот как? Ну что ж, это будет забавно. Кроме няни, будете еще и уборщицы. А то я всех распустил вот только недавно, пару минут назад» и глаза такой ненавистью пылали, что плюнуть захотелось прямо в лицо. Хорошо? Странно, что голос даже не дрогнул, и губы не скривились. Развернувшись, отправилась искать кухню. Мне необходимо было выпить стакан воды, собраться с последними силами и поставить себе боевую установку. Три недели и не днем больше. Если бы только знала, как тяжело дадутся эти дни, уехала бы сразу, вернув предоплату.